Глава 16. Прятки Я следовал за Миры во время экскурсии по музею, пока меня не окликнула Фалином. Джон, погоди. Что? В разных ситуациях она постоянно куда-то совала свой нос, но в повседневной жизни вела себя относительно тихо. Однако сейчас ее поведение было необычным, так что я остановился. Фалина заговорила: Мне вот это интересно. «Подойдем поближе». Благодаря душе дракона к ней вернулась сила, и она могла свободно перемещаться. Но оставалась внутри меня, чтобы не дать себя обнаружить. Она могла скрывать свое присутствие, но на это требовалась энергия. К тому же люди с развитой интуицией могли ее обнаружить. Даже в той жизни, когда она пряталась, сильные демоны могли ощутить ее присутствие. Казалось, будто она была всесильна, но это было не так. Интересно? А, это длинная штуковина? Я направился к предмету экспозиции, о котором говорила Фалина. Там был меч без лезвия. Простая рукоять, обычная недоделка для меня. Но Фалина считала иначе. Подойдя, впечатление не изменилось. Может, коррозия, а может, его просто сломали. Чем на него смотреть, лучше следовать за Миреей. Во мне все сильнее разгоралось желание увидеть меч в камне. И девушка, и другие учащиеся не обращали на меня внимания и шли дальше. Простаю еще немного, и они исчезнут из виду, что очень нехорошо. Дорогу я не знаю, так что буду всю жизнь здесь плутать. Я уже не мог терпеть, а Фалина заговорила все так же беззаботно. круг никого, можно и выйти». Остановить я ее не мог, так что девушка появилась передо мной. Конечно, рядом никого не было, но все же я беспокоился, как бы ее кто не увидел. Но Фалине было плевать на это. Она изучала меч без лезвия. «Всё-таки это рысыпи. Почему он здесь?» Рысыпи Меч света. Похожее название было у меча героя». «Знаешь о нем? спросил я. Фалина ответила. «Да, это оружие использует силу души». «Раньше ими часто пользовались, хотя я думала их совсем не осталось. И вот он». Девушка была удивлена. Необычное зрелище. Обычно она безразлична или улыбается своей пустой улыбкой. Но такое выражение не часто увидишь. Я хотел знать, что ее так удивило, но если прошу, она обратится в дом и ничего не останется, кроме как сдаться. Другое дело это ищица. Его можно использовать?» Сам по себе нет, но люди могут им пользоваться. Джон может. Украдем? Нехорошее она сделала предложение. Этого я сделать не могу. Этот собор – национальное достояние страны. И в этом музее собраны самые дорогие предметы в мире. Украду, буду ждать проклятия. Да и охрана здесь ускользнуть будет непросто. Хм, какая жалость. А ведь это могло помочь тебе сэкономить силу. Фалина была серьезна, похоже, оружие было мощным. И все же преступникам становиться не хотелось. Будь это нужно для сражения с демонами, я бы даже раздумывать не стал и взял. Если он усилит лишь одного меня, то толку его держать для всех. Куда больнее было потерять доверие. Я уже собирался последовать за товарищами. «Если знаешь, как пользоваться, можешь забрать». Раздался голос позади. Я и Фалина удивились. Не так просто было подкрасться к нам незамеченным. Особенно к Фалине, даже если Наклур использует магию сокрытием. Способности девушки позволяли ее обнаружить. И все же, развернувшись, я увидел единственного человека, парня, Аристеллу. Он смотрел прямо на нас с Фаленой. Словами уже не отвертишься. Его глаза говорили, что у него на спине тяжесть множества прожитых лет. В них виднелась мудрость бывалого человека. Ложь до добра точно не доведет. Мы с предосторожностью смотрели на него, когда Арестелло заговорил. «Прошу прощения, я всегда тайком наблюдаю». «Но так просто, такое не провернуть». Прочитав это в наших глазах, Аристелла приступил к объяснениям. «А, так вы удивлены тем, что не почувствовали мое присутствие?» «Ну так, для этого у меня есть один замечательный предмет». Он может спрятать несколько людей от глаз других, чем бы они ни пользовались. Вот, смотрите. Он показал левую руку. Правую он указал на одно из колец на своем пальце. Это и был тот самый магический предмет. У семьи Килкейра было нечто подобное, только с менее сильным эффектом. Всего на обеих руках было 10 колец. И все наверняка были магическими предметами. Если бы он не сказал, я бы даже на сами кольца не обратил внимания. Должно быть, и на них самих была наложена скрывающая магия. Не удивляйтесь так. Скажите уже что-нибудь. Я ведь не сделал ничего такого уж удивительного. Нет, вначале собирался, но подумал, что это будет некрасиво с моей стороны. Меня это не беспокоит, но все же почему? Я хотел узнать, почему он наблюдал за нами. Аристол улыбнулся и ответил. Но ну, я просто шел позади и услышал голос, а потом наткнулся на странного ученика. Раз собирался смотреть, не лучше ли было попросить Мираю подождать? Возможно, ты не заметил, но этот лабиринт особенный. Если пойдешь неверным путем, магия этого места заставит петлять тебя вечно. Здесь опасно, так что я решил последовать за тобой. Я уж думал предупредить, что стоит слушать то, что говорят учителя. А тут такая неожиданность». Я уж подумал, какой сюрприз получился. А в итоге, как все обернулось? В той жизни подобных встреч не было. Так что я ничего не мог понять. Хотя знал, что у озорной характер. Именно такое и называют случайностью. Я был озадачен. Аристелла не злился. Глаза все так же были затуманены прожитыми годами. И совсем не изменились. Но вот я мог лишь оправдываться. С его точки зрения, я притащил сюда Фалину, которая была очень странным созданием. Такое просто нельзя было спустить на тормозах. После допроса меня вполне могли бросить в тюрьму. Разглядев мои опасения, Аресталла заговорил. «Не волнуйся так. Ничего плохого ты не сделал. Как я понял, вы знаете, как пользоваться мечом без лезвия. По правде, мы в этом музее пытаемся разобраться, как всем этим пользоваться». Если это правда, мне бы очень хотелось узнать. Так что, могли бы вы мне обо всем поведать? Если расскажете, я закрою на все глаза, не отдам меч без лезвия. Ну так что? Если это правда, большего и желать не стоит. Только вот говорит ли Аристалла правду, я знать не мог. Я не представлял, какой был у него характер. Мне было известно лишь то, что он стоял на верхушке среди всех священнослужителей. Он обладал ораторскими навыками и вполне мог обвести меня вокруг пальца. Но если подумать здраво, отказаться я просто не мог. Он обладал силой, он мог нас запереть и держать до самой смерти. Так что оставить все в тайне было лучшим решением. Сделав вывод, я заговорил. Хорошо, но прошу запомнить, что это не я знаю, как использовать эту штуку о Если она скажет, что ошиблась, моей вины здесь нет. Все это и правда говорила именно Фалена. Однако для ничего не знавшего Аристелла это были лишь ненужные слова. Улыбаясь, он заговорил. «Ага, меня это не беспокоит. Возможно, это просто прихоть духа». «Духа?» Фалина не дух. Но можно было и не догадаться об этом. Подобных существ не так много в этом мире. И они нечасто показываются. Их ловили аристократы или владельцы цирков уродцев. Но они просто становились невидимыми. Аристелла посчитал меня повелителем духов, потому я вроде как и прячу Фалена. И раз она дух, это объясняло, почему она знает, как пользоваться необычным инструментом. Абсолютно неверным это не было, но исправлять надо было слишком много. Раз так, я решил воспользоваться недопониманием Аристелла. «Ага, хотелось бы сохранить в тайне, что я могу вам управлять духами». Я говорил взволнованно я и арестолог кивнул. «Конечно. Человека с таким редким даром всякие подозрительные люди просто изничтожат. Возможно, в будущем мне что-то может от тебя понадобиться». Просто так он молчать не собирался. Пусть и угроза, но я вынужден был согласиться. У него были свои связи, а значит и преимущество передо мной. Поэтому я сказал. «В таком случае свяжитесь со мной. Я помогу вам». Аристелло удовлетворенно кивнул и вернулся к исходной теме. «Что ж, а теперь меч без лезвия?» «Да, точно. Фалина, Так его можно использовать?» Фалина кивнула мне в ответ. «Джон может. Но господин Аристелло не может». Ха, значит, определенный человек?» «Тогда не против, если я посмотрю, как будете использовать?» «Хорошо. Раз так, надо достать». «Ладно». Аристалла кивнул, подошел к стеклянному кейсу и зачитал какое-то заклинание. Это были непростые кейсы, на них была какая-то магия. Как только он закончил читать заклинание, стекло растворилось, оставив перед нами лишь меч без лезвия.